Комментарий Поповой В отличие от авторов книги, утверждающих, что выяснение вопроса о существовании неизвестных науке животных бесполезно, поскольку они являются миром промежуточной реальности или продуктом игры стихийных сил природы, наука допускает существование таких животных. Бельгийский зоолог Эйвель Манс, занимавшийся изучением неизвестных науке животных, считает что их существование вполне возможно и дальнейшее исследование этой проблемы весьма серьезная задача он говорит мне кажется что легенда о морском змее зародилась потому что людям приходилось встречаться с разными еще неизвестно какими очень большими животными змеевидной формы принадлежащими к различным классам рыбам пресмыкающимся млекопитающим». ведь только в нашем веке Было открыто довольно много неизвестных ранее животных. Например, в конце 30-х годов у Каморских островов поймали латимерию, кистеперую рыбу, ровесницу древнейших ящеров. Она считалась вымершей 350 миллионов лет назад, а бронтозавры и плезиозавры вымерли гораздо позже наибольший успех выпал на долю неведомого обитателя шотландского озера лохнес об этом существе написано немало книг сейчас только их перечень занимает 11 страниц в книге костелла в поисках озерного чудовища некоторые зоологи допускают возможность пропитания небольшой колонии животных в этом озере глубина его почти четверть километра протяженность 38 километров. Видимо, в отдаленную эпоху оно было морским заливом, а изолированным водоемом стало после землетрясения или в результате постепенного подъема суши после окончания ледникового периода на севере Европы. Морские животные, оказавшиеся в изолированном от моря водоеме, могли выжить, несмотря на постепенное опреснение воды. Мягкий климат, множество рыбы, планктон, отсутствие врагов — все это могло благоприятствовать их существованию. Надо сказать, что водное животное расходует энергию лишь тогда, когда движется. В состоянии покоя оно может долго пребывать с абсолютно расслабленными мышцами, при этом обмен веществ у него менее интенсивен. Ему требуется относительно меньше энергии, чем сухопутному собрату таких же размеров. Следовательно, оно нуждается в меньшем количестве пищи и расходует меньше кислорода. Утверждения авторов о том, что нет физических следов этих огромных существ, вовсе не доказывают фантомность их существования. Известно, что крокодилы и другие рептилии, присмыкающиеся, заглатывают камни, которые играют у них роль балласта, поэтому трупы их могут оставаться под водой и там поедаться придонными животными наибольшие сомнения зоологов вызывают размеры неизвестных животных большинство ученых считают что новые виды могут иметь небольшие размеры и походить на уже описанные но тем не менее даже в нашем веке были открыты довольно крупные экземпляры Например, о самой большой ящерице в мире, гигантском варане, длиной в три метра, ничего не было известно до 1912 года, когда эти присмыкающиеся были обнаружены на маленьком острове Комодо в индонезийском архипелаге. В 30-е годы слухи о неизвестном лесном буйволе в Камбодже, сейчас Кампучии, привели к открытию Купрея самого древнего из живущих ныне диких представителей крупного рогатого скота, вес которого достигает тонны. В 1976 году в Тихом океане, вблизи Гавайских островов, поймали удивительную рыбу. Это была акула, длиной более четырех метров, питающаяся планктоном. Так был открыт первый представитель нового семейства акул. За огромные челюсти... Находку окрестили большеродкой. это далеко не полный перечень открытий за последние десятилетия. После 1940 года каждый год обнаруживается примерно три новых вида птиц, а млекопитающих даже чуть больше. Но около 80% новых млекопитающих относятся к летучим мышам, крысам или землеройковым, а 75% новых птиц являются малыми певчими птицами. Необходимо также сказать об эффекте паралича, наблюдающегося, по словам авторов, у тех, кто сталкивается с неведомыми животными. В этом проявляется особенность психики человека. Каждый знает по себе, что при встрече с неожиданным и неизвестным В первый момент наступают как бы оцепенение, и лишь спустя какое-то время человек начинает действовать. Возможно, эта особенность досталась нам в наследство от далеких предков, мы замираем в первый момент при виде неизвестного, а затем, когда сознание и подсознание оценят степень опасности, следует реакция — бежать, вступать в бой, просто полюбопытствовать. Поэтому видеть что-то мистическое в том, что люди забывали о фотоаппарате, кинокамере, то есть наступал как бы эффект паралича, значит плохо знать особенности человеческой психики. Ведь окружающий мир — не лаборатория, где все разложено по полочкам, и где, протянув руку, можно достать любую пробирку или образец для исследований, а неведомые животные появляются совсем не тогда и не там, где их ждут наблюдатели и ученые. Что касается феномена сурейской пумы, то ничего феноменального в приведенных фактах нет, как ни стараются нас в этом убедить авторы. Особых сомнений или неверия приведенные факты не вызывают. Первое, что приходит на ум, пума действительно существовала. Но ничего мистического в этом нет, так как вела она себя совершенно естественно для дикого зверя, убивала телок, кроликов, косуль, то есть добывала себе пропитание, спасалась от погони. Появление ее очень конкретного во времени. Возможно, это животное было завезено каким-то любителем животных из Америки и выпущено на волю в графстве, либо убежало. Владелец не счел нужным сообщить об этом властям, по каким-то своим соображениям, целые колонии не существовало, поэтому и не было массовой гибели домашнего скота и диких животных в лесах. Тем более, что поголовного учета косули зайцев в лесах графства, вероятно, не велось. С 1965 по 1975 год сообщения о пуме не поступало. Возможно, животное погибло а в 1975 году это была уже другая пума или еще какое-нибудь животное, тем более что во все времена не было недостатка в любителях мистификаций и розыгрышей, особенно в Англии. Таким образом, можно сказать, что многие научные открытия последнего времени достаточно серьезно поколебали уверенность в том, что еще недавно считалось истинной в последней инстанции. Теперь уже трудно сказать, откуда пошло убеждение. Исчез с глаз человека какой-то вид животного? Делается вывод, это вымершее животное. Но через некоторое время обнаруживается, что данное животное существует на земле, и никакой мистики нет просто сказывается ограниченность человеческих знаний. Например, несколько видов млекопитающих были переоткрыты после продолжительных периодов вымирания. Так, только по ископаемым останкам, возраст которых составлял около двадцати тысяч лет, был известен австралийский карликовый горный опоссум. А в 1966 году Его поймали в одном горнолыжном лагере у контейнера с пищевыми отходами. В 1977 году специалистом по зоологии позвоночных Мензисом был описан крылан Булмера, летучая мышь. Описание было сделано по ископаемым останкам, возраст 10 тысяч лет, найденным в одной из пещер на Новой Гвинеи, К великому удивлению ученого, он вскоре получил экземпляр вымершей летучей мыши, пойманной в другой пещере. Всем известна плотность населения в Японии. Найти там неизвестные науке животное, казалось бы, невозможно. И тем не менее, некоторое время назад там был обнаружен совершенно новый вид дикой кошки. В мире животных у нее не нашлось близких родственников. Она оказалась единственным представителем своего вида и рода, а специалисты долгое время считали, что это просто одичавшие кошки и не занимались всерьез изучением зверька. В последнее время основными поставщиками новых видов были джунгли Южной Америки и Новой Гвинеи. Но ради крупных открытий порой и не нужно забираться столь далеко. Помимо случая с японской кошкой, можно вспомнить, что мексиканская банановая летучая мышь не была описана до 1960 года, а поразительные птицы-цветочницы были впервые обнаружены на вершине вулкана на Гавайских островах в 1973 году. Так что, наверное, обнаружение неведомых животных вполне еще возможно. Конец книги Июнь 1994 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.